Глава 41. Булонь. Майор Маган, военный бесшабашного ирландского типа, он всегда готов составить общество, выпить вина в офицерской гостиной или виски с водой под пологом палатки. Он храбро проявил себя на войне, о чем свидетельствует множество шрамов от сабель мятежных всадников и пустой рукав, свисающий на боку. По этому же признаку можно понять, что он больше не служит в армии. Действительно, он ушел в отставку по инвалидности сразу после окончания индийского мятежа. Как раз при взятии Лукнова он потерял руку. Он не богат. В этом одна из причин его пребывания в Болоне. Очень подходящий город для людей с небольшими средствами. Здесь он арендует дом, в котором живет уже почти 12 месяцев. Небольшой меблированный коттедж. Но для него все равно дом великоват, ибо майор, которому уже почти 40 лет, никогда не был женат. Если он когда-нибудь и задумывался об этом, то не доводил до конца свои намерения. Холостяку во французском приморском городке его годового дохода вполне достаточно. Он живет гораздо лучше, чем жил бы на такие же деньги в Англии. Но экономия не единственная причина его жизни в Булоне. Есть еще одна, гораздо более достойная. У майора есть сестра, намного его моложе. Здесь она получает образование. Это его единственная сестра, к которой он очень привязан. Он хочет жить поближе к ней. Однако видится он с ней только в назначенное время и нечасто. Ее школа находится в монастыре, и она живет там в пансионе. Все это сообщается капитану Райкрафту в первый же день его приезда в Булонь. Но не утром. Утро прошло в прогулке по улицам городка и вдоль пирса, а также в посещении кружка, членом которого является майор, и в котором его старый товарищ представлен как добрый малый, какой когда-либо скрещивал ноги под столом красного дерева. И только гораздо позже, после спокойного обеда в доме майора Во время прогулки по верхнему городу эти сведения становятся известными капитану. Майор говорит с откровенностью подлинного ирландца. Райкрафт тоже ирландец по рождению, гораздо сдержаннее. Уроженец Дублина, он потомок саксов и унаследовал их скрытность. И майору не удается вытянуть у него причины прерванной поездки в Париж. Однако он продолжает стараться, приступая таким образом Сколько времени прошло, Райкрофт, когда мы с вами были вместе? Целый век. И все же, если я не ошибаюсь в своих подсчетах, на самом деле это было год назад. Да, двенадцать месяцев или около того. Помните, как мы встретились с вами в Раге и обедали там с Рассолом, артиллеристом? Конечно, помню. Я видел Рассола с тех пор примерно три месяца назад, когда был в Англии. И, кстати, от него я в последний раз слышал о вас. И что же он говорил обо мне? Только что вы где-то на западе, на Уае, мне кажется, ловите лососей. Я знаю, вы всегда любили порыбачить. Это все, что он сказал. "Нет", признался майор, бросив украдкой вопросительный взгляд на собеседника. Он кое-что добавил о вашем местоположении и занятии. Могу я спросить, что именно? Что вам очень повезло на рыбалке. Вы поймали на крючок отличную рыбу и очень крупную. И ушли из Армии, чтобы чувствовать себя свободней с удочкой. Короче, вы намерены были там оставаться до конца дней. Послушайте, старина, не краснейте так. Вы знаете, что можете довериться Чарли Магану. Это правда? Что правда? спросил капитан. делая вид, что не понимает. Что вы поймали богатейшую наследницу Хери Фордшера или она вас, или вы поймали друг друга, как выразился Рассел, и что так лучше для вас обоих. На колени, Райкрафт. Признавайтесь. Майор Маган, если вы хотите, чтобы я на ночь остался вашим гостем еще на один час, вы больше не будете меня спрашивать об этом деле. Не скажете ни слова. Со временем я, возможно, расскажу вам все, но сейчас разговоры об этом причиняют мне боль, и даже вы, мой старейший и, поверьте мне, лучший друг, не сможете этого понять. По крайней мере, я понимаю, что дело серьезное. Заключение сделано на основании скорее тона, чем слов капитана Райкрафта, и сопровождающего слова отчаянного вида. Однако продолжает глубоко тронутый майор Простите ли вы меня, старина, за навязчивость. Обещаю больше вас не расспрашивать. Давайте оставим эту тему и поговорим о чем нибудь другом. О чем же, спрашивает Райкрэфт, едва сознавая, о чем говорит. Если хотите, поговорим о моей маленькой сестренке. Я называю ее маленькой, потому что она была такой, когда я отправился в Индию. Теперь это взрослая девушка, высокая, и, как говорят, листивые друзья, очень красивая. Что еще лучше, она хороший человек. Видите то здание внизу? Они по другую сторону крепостной стены и смотрят на лужайки, примыкающие к древнему городскому центру. Склон, который в древние воинственные времена служил крепостной стеной, теперь застроен домами. Среди них много больших, с садами, Здание, на которое показывает майор, самое большое, с большим обнесённым стеной участком. Через эти стены может заглянуть только человек на ходулях. Вижу, что это? спрашивает бывший гусар. Это монастырь, где Кейт учится в школе. Тюрьма, в которой она заключена, лучше сказать, добавляет Маган со смехом, но одновременно и серьёзным тоном. Вряд ли стоит пояснять, что майор католик. Доказательство пребывания его сестры в католической школе. Но он не фанатик, как известно Райкрафту, и без последнего замечания. Его старый друг и товарищ по оружию никаких объяснений не спрашивает, только заключает: "Территория кажется очень красивой. Дорожки, тенистые деревья, беседки, фонтаны. Я не думал, что монашки могут так жить. Они должны быть очень счастливы в таком прекрасном месте. Но запертые, подчиненные, принуждаемые, лишенные свободы. Свобода единственное, что позволяет жить в мире. Совершенно с вами согласен. Поддерживаю ваши слова, старина, и полностью их разделяю. Если бы не разделял их, давно перестал бы жить холостяком. нацепил камень на шею, ещё дополнительно с полдюжины камешков, ребятишек. А так я свободен как ветер. И клянусь Молли кели, намерен таким и оставаться. Это своё далеко не галантное утверждение майор заканчивает хохотом, но спутник не поддерживает его. Его эти слова задевают за больное место. Поняв это, майор меняет тему разговора, начиная заново. Становится немного прохладно. Не хотите ли прогуляться в кружок и сыграть в бильярд? Если вам все равно, Майор, я бы предпочел сегодня туда не ходить. О, мне все равно. Идемте домой и согреемся хорошим виски. Я приказала ставить котелок на огне. Вижу, вам нужно приободриться. Для этого нет ничего лучше капли доброго виски. Идемте. Не сопротивляясь, Райкрофт вслед за своим другом спускается с крепостной стены. С того места, где они находились, кратчайшая дорога на Рётентелье ведет по узкой, редко посещаемой тропе, на которую выходят только задние стены садов с воротами и калитками. Одни из таких ворот, напоминающие вход в тюрьму, принадлежат монастырю, в котором учится в школе мисс Маган. Когда они проходят мимо этих ворот, возле них стоит фиакр, который как будто подъехал только что, доставив пассажира. Горит лампа, и при ее тусклом свете они видят, как внутрь заносят багаж. Кто-то навещает монастырь или возвращается после отсутствия. Во всем этом нет ничего необычного, и мужчины проходят мимо, не обращая внимания. Однако, когда они минуют, собирающийся отъезжать экипаж, капитан Райкрафт заглядывает в полуоткрытую дверь монастыря и видит лицо, которое заставляет его вздрогнуть. "В чем дело?" спрашивает майор, который чувствует это невольное движение. "Они идут рукоопурку. Если бы я был не в болоне, а на берегах Уая, я бы поклялся, что видел человека которого совсем недавно встречал в графстве Херефорд. Что это за человек? Священник. О, черных овец в стаде не различишь. Святые отцы все одинаковы, как горошины или полисмены. Я часто сам не могу отличить одного от другого. Удовлетворённый объяснением, экс-гусар больше ничего об этом не говорит, и они идут на Рютентелье. Войдя в дом, майор приказывает готовить обед, и вскоре они уже сидят за дымящимся пуншем. Но не успевают они наполовину осушить стаканы, как раздается звонок в дверь, а вскоре слышен голос, спрашивающий капитана Райкрафта. Так как прихожая находится рядом со столовой, они все это слышат. Кто бы мог меня спрашивать, удивленно смотрит Райкрофт на хозяина. Майор не может ответить. даже подумать ни о ком не может. Но ответ тут же сообщает слуга ирландец, который протягивает капитану Райкрафту карточку, говоря: "Это вам, ваша честь". На карточке написано: "Мастер Джордж Шенстен".